вторая. Рассвет. Глава третья. Робкие лучи показались из-за холмов. Заскользили по земле, взрытой снарядами и пулями, залитой кровью и укрытой человеческими телами. Часть поля заполонил дым тлеющих машин. Кто-то рядом прошептал, что сегодня самый страшный день в истории Ранстада, но я был уверен, что это не так. Будут дни страшнее, куда страшнее, чем этот. «Свобода не дастся городу одним коротким боем». «Отыщу семью», — сказал Дарт, и, бросив на меня взгляд полной отчаянной надежды, поспешил к бреши в стене. Там образовался стихийный полевой госпиталь, если его можно было так назвать. Туда оттаскивали раненых адептов, совсем безнадежных, клали рядами, наваливали на камни и травянистые кочки, а десятки рунных ведьм, в том числе из красного капкана, рисовали над стонущими людьми лечебные руны. Конечно, рисовали не так умело, как Хлоя, но старались на пределе сил, отлично понимая, что выживут не все. Я стер горячий пот с лица и медленно двинулся по краю поля прошедшей битвы. Опустив голову, углядывался в грязные лица убитых. На глаза попадались не только свои, но и лансомские солдаты и их командиры в синих формах тенов. Если бы хоть одного из них оставили в живых, то можно было его допросить, но допросить оказалось некого. Истребили всех всю полуторатысячную армию Лэнсома. Рассвет продолжал серебриться по стенам Ранстада. Розовое солнце поднималось выше. Ветер гнал пряную осеннюю прохладу с холмов, подхватывал клубы сального дыма и нес в небо, прозрачное и спокойное, открывая его взору изуродованные тела адептов. И когда я увидел весь масштаб бойни, по спине пронесся мороз. Порыв холодного ветра окончательно остудил тело после пережитого жара битвы, и заставил внутренне поежиться. Майка, пропитанная потом, кровью и вонью костров, липла к коже и при каждом шаге бередила мелкие раны и порезы. Я шел, охватывая взглядом сразу по несколько человек. Молодые лица, старые лица, детские лица. Но пока ни одного знакомого. Хотя нет. Одного мужчину я узнал. Это был водитель автокэба, который подвозил меня сегодня ночью до трактира «Адмирал Баум». Мужчина был расстрелян в упор и лежал теперь, раскинув руки в стороны, будто его привязали к невидимому кресту. Я задержал взгляд на его умиротворенном, почти счастливом лице и пошел дальше. Вместе со мной убитых осматривали еще с десяток человек кто-то узнавал родных и звывая, кидался прямо на мертвое тело. Я же продолжал идти, не сбавляя шага, и методично оглядывая каждого. И вот знакомая фигура. Он лежал ближе к середине поля, среди кочек, обросших травой, узавалившегося на бок сгоревшего автокэба. Лежал на животе, неестественно вывернув голову в бок. Тощий парень в очках. Хиниган, нет же, Клифф Хиниган! – прошептал я и рванул к нему. Добежав до мертвого парня, я опустился перед ним на колени и перевалил его на спину. Тощий в очках, но не Хиниган. Продолжая стоять на коленях, я приложил липкую ладонь к колбу, выдохнул и опять осмотрел округу. Эй! Кто-то дотронулся до моего плеча. Я вздрогнул, обернулся и не сразу сообразил, что смотрю на Хинигана. На мать его живого Хинигана! На его лице, блестевшем от пота, появилась радость, грязные губы тронула улыбка. Ты не меня ли случайно ищешь, мистер Ринг? спросил он. Я медленно поднялся с колен и выдавил усмешку. «Вот же зараза!» «А я уж надеялся, что от тебя избавился!» Хинниган покачал головой. «Не придумали еще способа избавиться от клифа Хиннигана, пока он сам его не придумал?» Мы посмотрели друг на друга, снова усмехнулись и обнялись. «Где остальные?» — спросил я, сразу помрачнев. «Мне сказали, что...» «С Пьером все в порядке», — сообщил Хинниган. «Всю нашу группу от отстрела прикрыл патриций Ориван, а вот его сынуля, придурок по имени Дарт, полез в самое пекло, как обычно». «А Джо?» — Кениган опустил глаза и пожал плечами. «Ее не видел?» «Надо найти», — еще мрачнее произнес я, уже не веря, что найду ее живой. «Как твои родственники?» «Живы, но в шоке», — Кениган кивнул на стену. «Просили, чтобы я поблагодарил тебя от всего города. Говорили, что такие моменты случаются раз в тысячу лет и что ты, крутой мать твой перец, раз смог это провернуть. А близнецы Баумы?» Кениган указал в сторону рунных ведьм и раненых. В одного из них пара пуль угодила, но он живой, а вот второй даже царапину не получил. Я посмотрел туда же и, наконец, отыскал глазами тех, кого обещал найти. В тени стены, прямо на земле, сидел один из парнишек Баумов. Второй лежал рядом, положив голову брату на колени. Но слава богу. «Мистер Ринг!» — прокричали с противоположного конца поля. Я повернул голову и увидел Патриция Оривана. Рядом с ним стояли оба его сына Дарт и Кристофер, а также пара других адептов. Одежда Патриция была забрызгана кровью, но похоже, серьезных ран он не получил. Теодор, мой принц, снова позвал Ориман. Он приобнялся на весь заплечи, потом что-то им сказал и те поспешили в сторону бреши в стене. Сам же Патриций позвал с собой помощников и уверенным шагом направился ко мне, на ходу не сводя с меня глаз. Было в его взгляде что-то странное требовательная и пронзительная. Он, как и Питер Соло, чего-то от меня хотел. Неужели тоже видел печать? Или знал точно, что она у меня? В любом случае, он мог не надеяться, он ее не получит, пока я не разберусь со всеми пятью перстнями. Орион подошел ближе и протянул мне крупную загорелую руку. «Теодор, вы сделали невозможное», — глухо произнес он. «Вы это понимаете?» Я уронил взгляд на его ладонь, прищурился и пожал ее. «Если я это сделал, значит, это было возможно, Патриций». Ориван крепче стиснул мою руку. «Вы готовы продолжить борьбу, мистер Ринг?» — спросил он, в его глазах появилась надежда. «Нам нельзя допустить, чтобы адепты начали разбегаться по Бриттону. Их найдут и истребят поодиночке. Надо, чтобы они объединились, не страшась будущего. Мы сегодня же соберем военный штаб, залатаем оборонительные стены, а вы, мистер Ринг...» «Нет, меня оставьте в покое». Я покачал головой и выдернул руку из сепкой и влажной ладони Оривана. «У меня другие планы. Думаю, достаточно того, что я уже сделал для Ранстада. Вы так не считаете?» Ориван нахмурился. «Другие планы? Какие могут быть планы, кроме войны? Вы ведь понимаете, что следующая атака Лэнсма всего лишь вопрос времени, и вы не можете нас оставить?» «Теперь не можете, мистер Ринг. После того, как вы стали символом свободы для всего Ранстада, вы не можете этого отменить?» «Адепты верят вам, как никому другому, ни мне, ни городскому совету, ни богу, ни дьяволу. Они верят только вам, и они пришли к стене сегодня, потому что откликнулись на ваш призыв. А теперь вы собираетесь просто взять и уйти?» «Да, именно это я и собираюсь сделать», — отрезал я. «У меня есть свои дела. Я покидаю Ронстад». «Это невозможно!» — перебил меня Ореван, повысив голос. «Внезапно в наш разговор стрял Хиниган. «Простите, Патриция, но вы его не удержите». Ориван покосился на него. «Это не твое дело. Кто-то там...» «Клифф Хиниган, сэр», — отозвался тот. Патриция его уже не слушал. Он махнул рукой и приказал подручному. «Уберите его, он мешает». Помощник ухватил Хинигана за плечо и потянул в сторону. «Эй, юридически вы не имеете права меня уводить!» — возмутился тот. «Я гражданин и житель Ронстада. Я имею право участвовать в судьбе города. Я избиратель, в конце концов. И налогоплательщик! Патриции!» Патрицию было плевать, что Хиниган там орет. Ориван снова повернулся ко мне. Его взгляд стал еще требовательнее и строже. Он прищурился и отчеканил, подняв руку и сжав ее в кулак перед моим лицом. «С этой секунды, мистер Ринг!» Вы находитесь под надзором городского совета и военного штаба Ронстада. А это значит, что любые ваши передвижения не просто согласуются лично со мной, они блокируются моим специальным приказом. Я шагнул назад. Вы пошутили? Нет, не пошутил. Это вынужденная мера. Как глава городского совета я всего лишь ограничиваю ваши передвижения, Теодор. И не надейтесь, что мой старший сын поможет вам сбежать. Я отстраню его от всех дел. А вы? Останетесь здесь, хотите вы этого или нет? Ну уж нет, Патриций. Я потянулся за револьвером, но мою ладонь за спиной ухватили чьи-то сильные пальцы и заломили руку. Тело моментально сковало гравитационным эргом, да еще таким мощным, что хрустнули кости, и боль пронеслась по мышцам. Двинуть ногой засранца, подскочившего сзади и так умело меня скрутившего, я не успел. Голосовые связки перестали слушаться, челюсти сжались до скрипа зубов. Не свопить, не сказать хоть слова. Годова мне не было, и этим быстро воспользовался Ориван. Анимев и застыв в одном положении, наклонившись вперед с заломленной правой рукой, я только шумно дышал и сверлил взглядом хмурое лицо Патриция. По его глазам однозначно читалось, что этот паршивый ход он придумал только что, и готов поспорить, Ориван был не в курсе, что печать сейчас лежит у меня в кармане. Он явно верил в то, что перстень до сих пор хранится в надежных руках одного из участников совета. Патриций посмотрел мне за плечо и кивнул тому, кто меня держал. «Доставьте его в мою резиденцию. Давно хотел увидеть столь статусного человека у себя в гостях». Он перевел взгляд на меня и уточнил. «Вы ведь не против у меня погостить, мистер Ринг?» Не в силах шевельнуться и хоть что-то ответить, я продолжал смотреть на Оревана и громко сопеть. Револьвер вынули из моего ремня и бросили на землю. Я не видел, кто стоял у меня за спиной, но с удовольствием отвесил бы говнюку пару хороших ударов если бы мог двигаться. Он заставил меня выпрямиться и рывком притянул к себе спиной, крепко держа эргом. Черт возьми, без кодов против адептов я был практически бессилен. Будьте спокойны, мистер Ринг, вам не причинят вреда, вы для нас слишком ценны. Услышал я голос Софи у самого уха и почувствовал на шее ее дыхание. Так значит, это она меня скрутила, вот уж от кого не ожидал. Мистер Ринг, добавила Софи тихо, Я вас провожу до да, автокэба. Будьте благоразумны, не сопротивляйтесь. Во-первых, в вашем положении это бесполезно. Во-вторых, горожане не должны узнать, что их благословенный имперский защитник лишился коду. Они все еще ждут от вас свершений. Не будем их огорчать. Если они поймут, что сейчас вы слабее каждого из них, то разбегутся от страха, бросив город, вы понимаете? Война должна вершиться сильными людьми, особенно война за свободу. Я отлично все понимал, но это ничего для меня не меняло. Ни одного моего намерения, ни одной задачи, ни единого принятого решения. На самом деле Питер Соло был прав. Я разрушил стену Ранстада не только ради адептов, но и ради собственной цели. Совершенно понятные для меня цели, не приукрашенные пафосом и лозунгами о свободе. Я ведь отлично понимал, что ни Ребекка, ни ее хозяин от меня не отвяжутся, особенно узнав, насколько я сейчас беззащитен. В конце концов, они просто меня уничтожат, заставив переродиться, чего я очень не хочу. Уж лучше существовать в теле Теодора Ринга, чем снова кому-то служить, исчисляя вечность за вечностью. И пока я не разберусь с Ребеккой и не найду ее хозяина, я так и буду ждать подвоха каждую чертову минуту. И если он вознамерился получить печать, то все равно не оставит попыток вынудить меня вспомнить, куда я их дел. Вот если бы обойтись без его помощи и вспомнить все самому только вряд ли мне это удастся. Поэтому пока я видел только два пути. Первый — найти хозяина самому, методично отработав каждую печать из пяти. И второй — заставить Херифорда перенести Ребеку в другое тело, тем самым освободив ее от гнета, а потом узнать у нее имя хозяина. Только была одна загвоздка. Переродившись во второй раз, Ребека потеряет память, как потерял я, а значит, вряд ли сможет хоть что-то мне подсказать. К нам подъехал автокэп. «Прости, Рэй, но так надо». Софи подтолкнула меня к машине. «Посидишь под нашим присмотром, чтобы никуда не сбежал». Она сняла действие эрго, но мою руку не отпустила, лишь перехватила ее за локоть. Открыв перед мной дверь, Софи втолкнула меня в салон, а сама уселась рядом. «Мистер Ринг отправляется в резиденцию к Патрицию Оревану», сказала она водителю, пожилому полноватому мужчине. Тот кивнул, сдвинул шляпу на затылок и направил машину вдоль стены, заезжая прямо в широкий пролом, часть которого уже успели освободить от тел. «Какого черта Софи?» — прошептал я, уставившись на нее. Софи впилась ногтями в мой локоть. «Только попробуйте выскочить на ходу, мистер Ринг. Не заставляйте меня причинять вам боль». Она вздохнула и добавила уже ментальным голосом. «Позволь мне помочь тебе, Рей». «Раз ты намерен найти все печати, найди их. Но если ты отправишься в Лэнсом в таком состоянии, то погибнешь. Восстанови хотя бы часть Кадо, не будь идиотом!» Я и собирался этим заняться, пока вы мне не помешали и не потащили Коревану домой, сказал я сквозь зубы. Софи покачала головой. «Сейчас это единственное место в Ранстаде, где ты будешь в безопасности!» «Вы серьезно?» Я чуть не расхохотался ей в лицо, но сдержался и тихо произнес. «Отпустите меня, Софи. И прямо сейчас вы ведь хотите помочь мне найти то, что надо найти?» «Хочу», — кивнула она, — «поэтому не отпущу». «Софи, неужели вы не понимаете? Пока я буду отсиживаться у Оревана, мы потеряем время, кучу времени». Я покосился на перегородку между водителем и пассажирским салоном, после чего еще больше понизил голос. «Софи, наши цели схожи, и вы должны, наконец, сделать выбор». «Отпустите меня прямо сейчас. Поверьте, я справлюсь без кадо. Вы меня знаете. Да вы насквозь меня видите. Неужели вы все еще сомневаетесь в моих силах?» «Ты очень верткий, малый, Рэй, согласна». Софи склонила голову на бок и внимательно на меня посмотрела. «Тогда слушай, что я узнала». «Слушай внимательно». Бен Баум служил когда-то в Сабаском море на границе с Зиолом. Все же он был адмиралом, кто бы что ни говорил. Именно тогда он нашел печать с вороном, а человек, который продал ему реликвию, оборонил тогда странную фразу. «Если вы работаете на коллекционера, то советую попробовать вино из винограда с хедшерских плантаций. Оно столь же дорого, сколь и необычно, потому что сдобрено ядом скорпиона». Именно так он сказал, слово в слово. И Бен был уверен, что речь шла о печати. Торговец почему-то решил, что Бен представляет интересы какого-то коллекционера и очень хотел ему угодить. «Ты все запомнил?» Я кивнул. Это было интересно. Жуткие глаза Софи, ярко-оранжевые, с белыми точками-зрачками и серебристыми ресницами, уставились на меня так пронизывающе, что желудок сжался от неприятного ощущения. «Господи, если Софи когда-нибудь узнает, что именно я украл эти чертовы печати, которые сейчас сам же собирался искать...» «Проклятие!» «Не хотелось даже додумывать, каким будет ее гнев!» Софи наклонилась к моему уху. «Когда ты найдешь утерянные печати, Рэй, то принеси их мне, прошу тебя. Если будут проблемы, то я сама тебя отыщу, из-под земли тебя достану, можешь не сомневаться». Она смолкла на пару секунд и снова продолжила. В правом рукаве моего платья под манжетой спрятана одна вещь, мистер Ринг. Это запретные путы, что я всегда ношу с собой, на всякий случай. А под левым рукавом хранится дамский пистолет, тоже на всякий случай. Думаю, тот самый случай наступил именно сейчас. Дважды ей повторять не пришлось. Все случилось очень быстро. Одной рукой я обхватил Софи за горло, пригвождая затылком к спинке сиденья, а второй — за запястье. Нашарил незаметный кармашек, в котором лежал моток запретных пут, быстро его вытянул и навязал Софи на обе руки так, чтобы серебристая веревка задевала кожу, лишая женщину кодо и возможности снять путы. Под другим рукавом Софи я нащупал кабуру для дамского пистолета, прикрепленную к предплечью, вынул оружие и приставил женщине к виску. Она еще раз посмотрела мне в глаза, будто обжигая бешеным внутренним огнем. Не отводя от нее взгляда, я взвел курок и без промедления нажал на спуск. От грохота выстрела водитель затормозил, но я взвел курок еще раз и, сунув руку в окно перегородки, приставил ствол к затылку мужчины. «Остановишься? Застрелю нахрен». «Господи помилуй, Матерь Божья и все святые!» забормотал водитель, вцепившись в руль. Автокэп дернулся несколько раз, чуть не заглох, но продолжил движение. «Переулок справа, сворачивай туда», — приказал я. «Живо!» От туже водитель меня не услышал и надавил на газ. «Направо!» — рявкнул я. Мужчина вздрогнул всем телом, резко затормозил и повернул куда надо. «Останови вон там, у мусорных баков», — приказал я. Конечно, конечно, выдохнул водитель и снова забормотал. Матерь Божья, все святые, господи, помилуй, господи! Когда машина затормозила, я сильнее ткнул его в затылок стволом дамского револьвера. Сними пиджак, и дай сюда. И шляпу тоже. Водитель моментально подчинился, скомкал одежду и просунул ее в окошко перегородки. Я схватил шляпу, сразу же нахлобучив ее на голову, пиджак сунул под мышку и бросил прощальный взгляд на бездыханную Софи. Она лежала, завалившись на бок, с прострельной головой и с путами на руках. А особых угрызений совести, глядя на нее, я не испытывал. Такой сильный черный волк, как Софи, должна была восстановиться быстро. Водитель продолжал бормотать просьбы к Господу и всем святым, опять сжав руль до скрипа. «Зажмурься и считай до ста», — бросил я мужчине. Затем выскочил из машины и направился в сторону вокзала, быстро накидывая пиджак и пряча под ним окровавленную майку. До привокзальной площади я добирался за каулками. Старался не попадаться никому на глаза, хотя на меня особо никто не обращал внимания. В городе творился хаос. По улицам сновали автокэбы, толпами мелькали люди, кто-то нес раненых, кто-то искал родных, кто-то, найдя, радовался до слез. Отовсюду доносились крики, стоны, топот ног и гудение клаксонов. В Ранстаде начинался новый день, сильно отличающийся от других дней. На площадь я вышел со стороны парковки, той самой, прилегающей вплотную к вокзалу. Я бегло оглядел автокэбы, стоящие рядами у здания, потом оглядел еще раз и еще. Внутри похолодело, когда я наконец понял, что нужного мне автокэба, в котором пряталась Хлоя, на парковке нет. «Нет, черт возьми!» Подавив внутреннюю панику, я еще раз пробежался взглядом по парковке и на углу вокзала заметил знакомую рыжую шевелюру, Терри Сола. Она все еще была здесь. Рядом с ней стояли Хиниган и Латье. Хинниган что-то быстро им рассказывал и жестикулировал. Он был напряжен и серьезен, как и остальные. Они заметили меня только, когда я был уже в нескольких шагах. Первым меня увидела Терри. Девчонка побледнела и прикусила губу. За ее пристальным взглядом проследил Латье. «Да ладно! Неужели?» — услышал я его возглас. Киниган обернулся. Его реакция была еще более бурной. «Рэй!» — завопил он. «Я ничего не понял! Что там было? Какого черта тебя увезли? Почему отпустили?» Я выставил кулак, прося его заткнуться. эниган смолк в ту же секунду. Сглотнул и уставился на меня, все еще ожидая ответа. Но вместо ответа я задал вопрос, который волновал меня сейчас больше всего. «Где Хлоя?» За всех ответила Терри, и по ее взгляду несложно было догадаться, что произошло что-то очень, очень дерьмовое. «Рэй, прости, ради бога, прости!» Девушка умоляюще на меня посмотрела. «Я не смогла ему помешать. Он отбился от меня и сел за руль. Он увез Хлою вместе с Женей. Он увез их!» У меня похолодело внутри. «Кто? Кто увез?» Губы Терри дрогнули, и она прошептала. «Питер!»